Глава 8. Комбэк для мышки. Всё, чего мне хотелось убивать. Они её нашли. Выручай. Всего четыре слова в сообщении с номера няни заставили забыть о планах, вызвать Бодоева и не дожидаясь посадки на обычный рейс, частным самолётом вылететь в Воронеж. К счастью, объяснять безопаснику ничего не потребовалось. Уже давно готовый к такому развитию событий, он сработал чётко. Верням штурна было ещё минимум 5 часов пути, а мы уже вышли из самолёта в Воронеже и загружались в машины. С собой Бодоев взял только тех, кого за год проверил и перепроверил несколько раз. Семерых бойцов прошедших спецназ, трёх водителей, которые могли управлять всем, что способно ехать, и любимую мигалку. На её использование ни у Бодоева, ни у меня разрешения не было, но мы его надбеза это совершенно не беспокоило. Словно кататься по улицам Воронежа можно лишь со светом музыки. Он с самого аэропорта выдрузил на крышу машины свою любимицу и устроил нам оглушающее звуковое шоу. Не самое приятное удовольствие, особенно когда нервы от напряжения и бестовод звенят. Но стоило подъехать к дому Аглаи, увидеть чёрные джипы и шестерых мужчин возле подъезда моей мышки, все звуки будто оборвались. Сирены для меня больше не было. Рёв бадуева в громкоговоритель стал немым шевелением губ. Уши заложило, и в этой тишине я слышал только собственное сердце. Оно стучало так, словно находилось где-то рядом с ушами, громко, как бой ритуальных барабанов. Под этот бой в окружении охраны я пулей вылетел из машины. Под него, не разбирая дороги, бросился к дому и, не чувствуя ступеней под ногами, поднялся на третий этаж. После порога бой резко прекратился. От открывшегося из коридора вида в груди, казалось, больше не осталось ничего живого. На полу, связанные с тяжками, лежали бандиты. Рядом с ними, скаля пасть, стоял пес. А на диване в гостиной, бледная как мел, сидела моя любимая и крепко прижимала к груди заплаканную дочь. От облегчения я чуть не свалился на пол третьим. Понадобились все силы, чтобы пройти последние пять шагов до мышки, И чудо, чтобы выжать из себя три коротких слова. Вы в порядке?» То ли спросил слишком тихо, то ли произнес слишком в своем воображении, никто не ответил. Аглая стеклянным взглядом смотрела мне в глаза. Наша няня пялилась на нас всех, будто мы какое-то экзотическое шоу. И только моя малышка тянула ручки и словно хотела рассказать за троих цокола губами. Этот цоканье и Сашин радостный взгляд добили меня окончательно. Уже ничего не спрашивая, я забрал из рук Аглая ребенка. Уселся на пол. И с шумом сделал первый свободный вдох за последние три с половиной часа. Не знаю, можно ли захмелеть от кислорода, но опьянение накрыло тут же. Как лопатой по голове получил. В этом забытии, словно на экране телевизора, пронеслись приход Бадоева с выносом тел. Незаметным остался уход няньки и пса. И только через хрен знает сколько минут, В квартире снова запульсировала жизнь. Моя испуганная мышка пробуждалась, как спящая красавица. Но не сказочная, обрадовавшаяся слюнявому поцелую первого встречного мужика, а настоящая, стопаньем ногой, попыткой забрать улыбающуюся дочь, с осторожным тихим криком, похожим на змеиное шипение, и с молниями из глаз. Так и хотелось ради нее, такой горячей, скинуть личину последнего урода и начать каяться. долго обстоятельно рассказывая все детали давнего плана по спасению и воруя поцелуи, без которых уже жить не мог, ни за что бы она мне не поверила. Год всё же слишком большой срок, чтобы любая правда въелась в подкорку. Но я бы в лепёшку расшибся. Головой ломал бы стены между нами, насильно заставлял бы слушать. Мне бы хотя бы один её взгляд с надеждой, хоть с удивлением, как было возле гостиницы. Но нынешняя мышка, отстоявшая своего ребёнка у бандитской своры, мало была похожа на ту растерянную девушку с цветами. В ах как бы её сгрести хотелось и больше не отпускать. Но действовать пришлось жёстко. У тебя 15 минут на сборы. Мы летим в Питер. Не хотя, словно ампутировал часть себя, я отдала Глей дочку. Оставаться здесь небезопасно. В покое вас обеих не оставят. Что? Острый подбородок дрогнул. «Я... я не хочу с тобой никуда ехать». «Прости, родная, но полетишь». «Да кто ты такой, чтобы решать, где мне жить? У меня здесь своя работа, своя дочь. Тетя, которая сейчас в руках у каких-то подонков. Нет». Мышка часто задышала. Напряглась вся, будто драться со мной собралась. Такая родная и хрупкая, что смотреть было больно. Она ведь и правда верила в то, что говорила. «Я... я... я не хочу с тобой никуда ехать». И в только свою дочь, и в тот мирок безопасности, который я так старательно стёр всё это время. Твою тётю обязательно освободят. Бодуев душу вытрясет из тех уродov, что напали на вас. Он останется здесь и завершит дело. Я примирительно поднял руки вверх. Но без нас. Ты не можешь решать за нас. В зелёных глазах сверкнули слёзы. Ты нам никто. Мне жаль, но я тут, кого тебе придётся послушать. Ни за что. Будто я один из врагов, а Глай отступила назад и прижалась к бортику детской кроватки. Я не хочу заставлять тебя. Просто прими это как неизбежное. Ради себя и дочеря. Время до вылета самолёта таило на глазах. При всём желании не мог я здесь задерживаться. Даже с группой Бодоева, вдали от Питера, все мы были слишком лёгкой добычей. Ни днём, так ночью люди Герасимова придумали бы что-нибудь новое. Вряд ли второй раз нам удалось бы обойтись мигалкой и количественным превосходством. «Весь этот ужас, нападение, похищение тети, это ведь из-за тебя?» Моя умная девочка даже в шоке оставалась с собой. Тряслась, но думала. Не знала, в какой угол забиться, но умудрялась делать правильные выводы. «Это снова Герасимов?» Так и не получив от меня ответа, она воинственно смахнула с уголков глаз слезы. «Ты каким-то образом умудрился втянуть нас в свою войну?» Так, признавайся. Лучше бы она ударила меня одним из ножей, которые торчали здесь из всех углов. Лучше бы я загнулся за год в питерской квартире без шанса увидеть дочь, но не ввязался в воронежский проект. Много чего было бы лучше. Только поздно. Я не смог больше берегать вас от этой войны. Правда звучало жалко. Даже говорить её было стыдно. Защитник. Герой. слабак, слишком сильно зависимый от этих двоих, чтобы долго держаться на расстоянии. Господи, какое же это чудовище! Аглая, как подкошенная, опустилась на табурет возле кроватки и зарылась носом в волосы нашей малютки. Зачем? Тебе было мало того, что уже сделал? Моей дочке за что такое счастье? Саша, она моя дочь. Грудь будто железным обручем сдавила. «Не при таких обстоятельствах я планировал этот разговор. Ни на нервах, ни в чужом доме. Все у нас с Аглайей, как обычно, шло через задницу. Теперь, рано или поздно, они об этом узнают». «Нет». На женском лице, казалось, не осталось ни одной кровинки. «Да, Саша моя. И выбора, мышка, тебе давать никто не собирается. Прости». Я достал телефон и одним нажатием кнопки вызвал Бадоева. «Да». На душе после этих слов стало совсем паршиво. Но времени для разговоров у нас больше не осталось. Не знаю, какие мыслительные процессы проходили в голове моей мышки, но в самолёте она смотрела то на меня, то на дочь, то нахмурившись отворачивалась от нас обоих. Я не вмешивался и не торопил. После того, как Аглая сама собрала чемодан и отправилась со мной в аэропорт, напирать не хотелось. Даже такой чудовищник, как я, могло дать своей жертве несколько часов покоя. Разговора нам было не избежать, но пока мне вполне хватало возможности наблюдать. Впервые после роддома видеть любимую женщину и нашу дочь вместе. Я всё же очень сильно заблуждался тогда в прошлом, когда сказал ей, что не хочу детей. Мне было слишком страшно снова потерять близкого, и я врал ей, себе, смешил судьбу. Она на самом деле крыша с счастливой летела вниз только от одного вида этих двоих. Аглая смогла родить мне самую красивую девочку на свете, моего ангела. А ещё на перекор расставанию и всем бедам она по-настоящему расцвела. Язык не поворачивался называть её мышкой. Не было у скромной тихой помощницы такого острого как скальпель взгляда. Не умела она сквозь не могу и гордость принимать правильные решения, такие как этот перелёт. прежнюю Калинину пришлось бы связывать и увозить насильно. Эмоции у той глушили разум на раз два. Это же, она шипела, перекручивала меня в фарш яростным взглядом. Сквозь зубы твердила нет, но собирала чемоданы, одевала дочь. Внешняя Глоя тоже отличалась от себя в прошлом. Я глаз не мог отвести от заострившегося лица, пышной груди, узкой талии и округлых бёдер. Моя сладкая сексуальная девочка превратилась в настоящую бомбу. Ни пережитый стресс ни охранники в салоне, ни спящие в специальной люльке Саша, не могли победить моё желание. Смотреть на Аглаю было больно физически. Наверное, тоже испытывают Саша, шедший на берег моряки дальнего плавания и осуждённые после освобождения. Казалось достаточно её коснуться, вдохнуть ароматы из Сарвусь, неподдающиеся никакому объяснению животная тяга. Может, если бы встретился с ней раньше, Сослал до охреневшего докторишку не в Москву, а на Чукотку. Если бы узнал, что он посмел коснуться моей девочки, убил бы не задумываясь. Герасимова не трогал. Переступить через себя не мог. А из-за неё даже думать не хотелось, как сегодня буду спать в своей кровати, зная, что она рядом и такая же исголодавшаяся по ласке. Наверное, придётся просить кого-то из Орлов-Бадоева приковать наручниками к батарее или забарикадировать снаружи, чтобы выбирался до самого утра. Скучная у меня была жизнь до моих девочек, тухлая и грустная. А теперь даже спешить с оправданием не было желания. Видеть их уже оказалось кайфом. Знать, что никуда от меня не денутся, лучшим успокоительным из всех возможных. В общем-то, только на перелёт нашего мирного настроения и хватило. Уже в машине возле моего дома Аглая выпустила первые коллёчки. Нам с Сашей обязательно жить здесь. Формулировки с тобой или вместе она даже не рассматривала. Прости, но за год я не обзавёлся другим жильём. Не до того было. И у твоего Штерна или как там его, нет специальные хорошо охраняемые квартиры? Она даже губы поджала, злая, красивая и до каждой черточки родная. Я ведь чудовище, вернул ей свежий комплимент. А чудовище предпочитают держать пленников в своих пещерах, у себя под крылом. чтобы никто не мог на них позариться. Будто произнёс волшебное заклинание, Аглая резко прекратила спор, как-то странно посмотрела на меня и опять с задумчивым видом уставилась в окно. Тяжело, совсем как вы Люминатор недавно. Лишь возле самого подъезда я вспомнил, когда ещё раньше видел её такой. Именно с этим выражением лица в нашей прошлой жизни она раскладывала на полу моего кабинета документы о рейдерском захвате. Напряжённая, как шахматист на соревновании, с узкой складкой межу бровей и очками на кончике носа, тогда даже без самых важных бумаг она смогла разгадать всю схему. В мнейшей из знакомых мне женщин. Сейчас очков не было. Вместо документов рядом находилась только Саша. Но я готов был поставить на кон все свои миллионы, чтоб Москва и сладкой мышки опять работал на полную. Впрочем, возможно, я и ошибался. Первый шаг в квартиру дался Глое не просто. По уже отработанному правилу охрана проверила все помещения перед нами. Парни отступили в коридор. Но моя девочка ещё несколько секунд стояла, кусала губы, будто порог это обрыв со скалы. Смотреть на неё было тяжело. Так и хотелось подхватить на руки и перенести через этот клятый порог. Только уверенность, что отвоюю, и чёткое знание, что нельзя спешить, смогли удержать на месте. Как катражник с грузом на ногах, я выждал, сколько она хотела. Прошаркал за ней следом, но уже в квартире терпение дало трещину. Ссутуленные плечи, выбившиеся из хвоста тёмная прядь, ладонь добилась жившей ручку люльки. Всё это оказалось сильнее мыслей и планов. Меня не было рядом, когда она уходила из этого дома. Я не чувствовал той боли. Но сейчас она разозлила на повал. Не существовало силы, которая смогла бы меня остановить и не дать прикоснуться к своей девочке. Даже охрана не удержала бы. Но они и не попытались. Когда заслоняя нас от чужих глаз, я шагнул за спину Аглаи, положил руки на плечи и крепко прижал к своей груди. Будто знала, что так случится, она не дёрнулась, вздрогнула, но прижалась ещё сильнее, но осталась стоять, непривычно послушная и потерянная. Не бойся. Я больше тебя не обижу. Глупей слов, наверное, и придумать было сложно. Факты были убедительнее. Но когда дрожит в руках и волнуется такое чудо, не хотелось никаких сухих фраз и холодных слов, нафу в суде доказательств. Вжатие в себя, попытаться забрать волнение, казалось, важнее аргументов. Умела ведь она когда-то понимать меня с одного взгляда и за километры чувствовать эмоции, умела делиться страхами. Мне и самому это было нужно, дико, до дурине. Не представлял, насколько соскучился. У нас всё повторяется, как в каком-то кошмаре. Аглая опустила голову. В прошлый раз я тоже не хотела сюда приходить. Обещаю тебе, повторений не будет. Мои ладони скользнули ниже, сжали предплечья. Перехватили люльку с хмурой, как Мэт с Сашей. Не обещай мне больше ничего. Ты забрал нас, чтобы защитить? Вот и защищай. Клянусь, буду. И не клянись. Словно лимит терпения закончился, она подёрнула плечами, стряхивая мои руки, и уже спокойнее и серьёзнее уточнила: "Где наша комната? Заранее предупреждаю, в твоей спальне я ночевать не собираюсь". На вопрос о комнате для них двоих ответить было сложно. За год с моими средствами вполне можно было превратить всю квартиру в развлекательный центр или выкупить соседние апартаменты и устроить там личный парк развлечений. Засевший с семьей в усадьбе брат часто говорил, что детям нужно много пространства. Но даже ремонтом, детскими обоями или пеленальным столиком я опасался привлечь к себе лишнее внимание. За год в квартире не поменялось ничего. Строители восстановили все, как было в разрушенной мной гостевой спальне. Но не добавили ничего нового. Мы с домом словно вместе выжидали того момента, когда девочки вернутся назад. Готовились поменяться после. И только одна вещь подтверждала, что Агла и с дочкой здесь всё же рады. Тяжёлая деревянная детская кроватка. 7 месяцев назад её разобранную привёз Бадуев. Я не просила таком подарке. День назад родилась Саша. После роддома, оставив моих девочек одних, я впервые не приехал в офис и даже отправил подальше всю охрану. Мне было хреновее, чем в день, когда ушла Агла. Впервые хотелось напиться до отключки, чтобы ничего не чувствовать. Ну, этот солдафон припёрся сам. Своими ключами открыл дверь. Кряхтя, втинул в квартиру картонные коробки. И опять остался на ночь. Фея моя, спасительница двухметровая. Никогда не ощущал себя таким идиотом, как тогда. Трезвый как стёклышко, со сбитыми руками, потому что инструментов в доме не было. И счастливый, будто и правда вот-вот положу в эту кровать свою дочь. В ту ночь я и не представлял, что ждать придётся 7 месяцев. Надеялся меньше, но сегодняшняя улыбка моей малышке однозначно стоила любых стараний. Ну как, тебе нравится? Достав Сашу из люльки, я осторожно посадил малютку на цветастый матрасик. Дочка, конечно же, ничего не ответила. Вместо слов она бойко ударила ручки по боковой стенке, покосившись сквозь бортик на мать, распласталась лягушонком на животике. Ей нравится. Внимательно осмотрев свою комнату, Аглая осторожно опустилась на край кровати. Прежний кроватки, она так и не привыкла, постоянно просила, чтобы я её достала. Спасибо. Всё было настолько сложно, что я сам не знал, какое слово лучше подобрать. И няне ей прежней нравилось с милым, добродушным псом. Взгляд зелёных глаз наконец остановился на мне. Они всегда на тебя работали. С первого нашего дня знакомства? Смежев веки я кивнул. А на ведь не учительница физкультуры. Телохранитель, кинолог. Кто? Спецназ ГРУ. Отдельная женская группа. После того, как в Беслане вынесла на своих плечах пятерых и получила ранение, вышла в запас. Иногда её вызывали для деликатных операций, но чаще использовал Штерн. Он Зои посоветовал. Аглая закрыла лицо руками и закачалась. Пёс тоже тренированный? Да. Зоя давно с ним работает. Оставлять вас только на человека, мы не решились. Боже. Вырвалось у неё с нервным смешком. И до Воронежа тоже кто-то был? Словно Кайлс, я склонил голову. Круглосуточно. Вагончик со строителями у тебя под окном. Видела, наверное. Я ещё удивлялась, что они есть, а стройки нет. Будто силы совсем иссякли. Моя девочка медленно завалилась на бок и поджала под себя ноги. Я всё же был прав, даже без подсказок. Уставшая, замученная, она смогла разгадать почти все загадки. Без ответов остались лишь две, о дочери и о Карине, самые сложные. Первая моя собственная тайна, которой не делился ни с кем и никогда. Вторая рассказ об убийстве женщины, которую приняли за мою любимую. После сегодняшнего адского дня это была бы история на добивание. Вам нужно отдохнуть. Дорога получилась долгая. Хотел я или нет, но на сегодня с вопросами и ответами лучше было закончить. Ужин я закажу. Если нужно молоко, детские смеси или соки, говори, охрана привезёт быстро. Не дожидаясь, когда Аглая спросит что-то ещё, я подошёл к двери и взялся за ручку. А, Саша? раздалось за спиной. Ты сказал, что она твоя дочь. Может, завтра? У тебя ведь есть доказательства. Мне нужно знать. Для той, которая сомневалась, в голосе не было даже тени сомнения. Она словно не для себя просила, а для кого-то постороннего, выдуманного. Казалось, её просчитался. Загадка осталась лишь одна. Но моей упрямой девчонке всё равно требовались доказательства. Твои доказательства на подоконнике. Пришлось смириться. Там все ответы. Я через плечо взглядом указал на старый фотоальбом, который принёс сюда ещё год назад. И пока обе мои красавицы молчали, вышел из комнаты.